Чужие эльфы не могут проникнуть в замок, а Хагвардским имеет право приказывать лишь ограниченное количество лиц, и весь персонал приносит серьезные клятвы, касающиеся безопасности учащихся. Весь, опасаться нужно студентов, идите, мистер Поттер, и без амулетов не выходите за порог башни как Коктеврона, хотя вы правы, и там лучше беречься. Похоже, опекун очень серьезно проникся своими обязанностями, зелья, пижама, сорочки. «Теперь еще дорогущие амулеты. Чем мне это грозит?» «Или, наоборот, он будет меня защищать от Валандемарта, да и от Дамблдора. Трудно на это рассчитывать, но с Севирусом лучше дружить. Гермиона, на пути, когда я уже вышел от опекуна и почти подошел к мраморной лестнице, вдруг услышал звонкий девичий голос. «Ты Гарри Поттер, я про тебя все знаю, можешь не сомневаться. В магазине «Флориши Блотс» я купила несколько книг,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 и она неожиданно по-детски шмыгнула носом. Интересно, но у нас действительно ни с кем поговорить о чем-нибудь. Совсем, совсем, да, совсем. Наши мальчишки такие дураки, только и могут обзывать меня за учкой и занудой. Девочки все больше сплетничают, хихикают и болтают о тряпках. Фейдан-бар поселили со мной в одну комнату. Она смеется над моими волосами, но даже не знает, что такое фен. ХМ, Гермиона?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 ведь тебе нужна срочная помощь, думаю, доставит быстро, возможно уже завтра или послезавтра, спасибо, кажется, что-то похожее мне предлагали в магазине, но книга слишком простенькая, не раскрывает теории, зато полезно для практики, я Томик только пролистал, но вроде видел главу об отношениях с подругами, прочти ее первой. про прически девочек там тоже что-то было, точно не скажу, говорю же, мельком проглядывал,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 но за них же ничего не дают. Разве только на праздник в честь конца учебного года украсит зал в цвета победившего факультета? Ну, вот и не лезь вперед всех. Может, тогда за очкой звать перестанут. Может, заметит, что очков мало и начнут ругать их транжирищих. А может, тогда попросят вновь их зарабатывать. Думаешь, не знаю. Честно, не уверен. Тебе бы к нам на факультет надо было бы проситься. Мне шляпа сразу предложила. Но я хочу быть смелой, да, смелости тебе не занимать, тебя проводить до твоей башни, сама дойду. Подготовка к вечеринке, как и в книге, Гермиона до сих пор не нашла на Гриффиндере того, чего искала. Меня всегда интересовал вопрос, который потом не был слишком раскрыт, после образования Золотого Трия, что конкретно девочка думала о своем факультете. Понятно, и она претерпелась, и к ней притерлись, но не жалела ли Герми в глубине души?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 «Мы должны одеться на вечеринку». Я не смог устоять перед напором и скоро оказался в чайном салоне. Помела с гордостью вещала. «О, чмоки всем, кого еще не видела, я тут встретила Поттера и привела поговорить о нарядах для вечеринки». «Гарри, как хорошо, что ты зашел, выпей чашечку чая». «Мы решили на вечеринку одеться во все магловское». «Ты нам должен рассказать, как одеваются самые настоящие маглы». «На меня смотрели, как на путешественника»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 а скинуть это на более ориентирующихся в могловском мире, например, на Марак или кого-нибудь еще. Совет был принят с прохладцей. Вопрос о могловском угощении я решил просто, взял парней, и мы перенесли в клуб коробки с наполнителями торговых автоматов. Растворимые кофе и какао, чай в пакетиках, печеньки нескольких видов, вафельные трубочки с разными наполнителями, цветные мармеладные конфетки и прочие интересности, чуть было не расхватали на попробовать.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 а получателем на Дурсля, ему, соответственно, тоже отписываюсь, об обмене сладостей на выпивку и о возможном заказе одежды, стиль письма деловой, расчеты в фунтах, наверняка, дядя закупался со скидкой, он получит прибыль от скидки и от надбавки к продажной цене алкоголя, некая толика денег причитается мне,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 «Кстати, задумался, может мне все-таки купить почтовую сову? Переписка уж больно разрастается. И вот еще, надо выписать других газет. Как понял, новости волшебного мира может и легковесное чтиво, но сплетни сообщают оперативно и о самых разных вещах. А ведьмин досуг, конечно, женский журнал, мужчинам совсем не интересен, но ведь в Хагвартсе полно портретов дам. Суббота. Утром костюм для физкультуры уже висел в шкафу. Ничего не оставалось» как выйти в нем. Рубаха, по-моему, льняная, с сильно закругленными уголками воротника и перламутровыми пуговицами на планке. Галстук, понятно, в когтевронских цветах, но не шелковый, а шерстяной. Клетчатые фланелевые штаны по колено, носимые с полосатыми гетрами. Твидовый пиджак тоже с закругленными фалдами и на груди с большими накладными карманами, застегивающимися на пуговицу. Боковые карманы почти не отличаются от обычных. Небольшая кепочка, Материалом и цветом сочетающиеся со штанами, тонкие кожаные перчатки, спортивные туфли драконьей кожи со шнурками, сплетенными из суровых ниток, естественно, как когтевронского стиля. Как такое можно носить? Впрочем, когда оделся, осознал, конкретно этот наряд будет прекрасно сочетаться со спортивным платьем Милли. Мы с ней, как будто сошли с фотографии спортсменов самого начала 20 века, зато запонки и заколка для галстука оказались в пределе.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 Кивнул в сторону команды противников и дружески шепнул. Перегриндеррик мне тут как-то проболтался, что среди змеек ты совсем неплохо котируешься. Если бы не их декан, то девчонки бы уже начали загонную охоту. Не рано ли? Немного ревниво усомнился Дункан Инглби. Первый курс только. Наш Гарри Грант потрепал меня по плечу. Чудо-ребенок. Министр его ценит. Новый дом подарил. Три декана разом будут его подучивать дополнительно. Одевается франтом. Значит, Кое-что в семейном сейфе лежит, а Слизеринки привыкли строить долгоиграющие планы, и их родители тоже, подтвердил Роджер. Перегрин из наших, из министерских, его отец с моим братом по службе частенько пересекается, вот он так ненавязчиво и старается предупредить. Тут Чжоу Чанг, запасной игрок, тоже заинтересованно мазнула по мне взором, но тут же отвернулась. Сразу после завтрака меня подхватили под белые рученьки близнецы Уизли и без перерыва. До самого обеда водили по этажам и подвалам, рассказывали, показывали, объясняли, как экскурсоводы они были выше всяких похвал, а потому, когда мы остановились передохнуть в очередном заброшенном кабинете, я выложил на стол две стопочки по 5 галлеонов, это за пароли, уточнил один из братьев, нет, благодарность за качественный рассказ, достаю вторую пару стопок, а вот обещанное за экскурсию и пароли, мистер Поттер, с вами, приятно иметь дело.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 Целый час, они вас не видят, но только портреты, и только час, благодарю, думаю, что это мне очень пригодится. Еще один вопрос, и тоже о финансах, если вы располагаете, свободной сотней галлеонов, то она очень бы, помогла нам в одном, торговом начинании, которое, не терпит отлагательств, только из-за острова, дефицита времени и, финансовых средств, мы, предлагаем купить зачарованную, карту всего Ходворца, со всеми окрестностями.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 По длине больше учительского стола, на пергаменте, начиная с места касания, одна за другой начали проявляться тонкие линии. Они быстро, паутиной расползались по всему полотну, а затем появились разные надписи. Действительно, на карте видны все этажи и подвалы замка и прилегающая территория. Еще на планах двигались крошечные чернильные точки, подписанные именем. Братья объяснили как касанием палочки увеличить на все полотно каждый этаж. Тогда появлялись даже мелкие закоулки и потайные ходы. Некоторые из ходов вели наружу, в Хаксмит или на прилегающие к замку места. Последовал комментарий, что имеется 7 ходов, Филч знает лишь о 4. Однако есть места, куда даже они не добрались. Для проверки и в качестве забавной информации, меня самого заставили заново открыть карту,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 Последствия будут самые неприятные, мы уже слышали, выражаем глубочайшие соболезнования, со снегом даже мы, стараемся не связываться, однако вернемся к нашему делу, Итак, мой ответ мог быть только одним, я мысленно затребовал 100 галлионов, затем вытряхнул их из банковского кошеля и пододвинул ближе к близнецам, деньги были с благодарностью приняты и пересчитаны, ребята остались крайне довольны, мы еще раз, повторимся, с вами.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 Ивай волос единорога. Для Невилла лучше подойдет вишня и тоже волос единорога. Прошу понять, это не более чем мои прикидки. Я всего лишь прочитал американскую книгу о создании волшебных палочек и сотворил одну детскую. Благодарим вас, мы, запомним ваши рекомендации. На обед дошел сам, а потом, хотя и вымотался многочасовым хождением по этажам и коридорам,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 там он даже звездой класса может стать. Почему Стефан тогда аж на Коктеврон попал? А я знаю, мне, правда, объяснили, что это вроде двух озер, оба большие по площади, оба кажутся огромными, но одно глубокое, много рек в него впадает, другое питает несколько ручейков, его курица вброд перейти может. Так вот, Корнфуд, как второе, вроде магических сил много, но когда исчерпываются...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 но связываться с министерством уж больно муторно. Опять же место вроде бойкое, но и конкуренция огромная. Одних кафешек штуки 4, И большинство торговых точек рассчитано на студентов. Здание свежеокрашено. Перед фасадом маленький полисадничек с клумбой цветущих лилий. Снег скептических мыкнул. Мартагоны Их посадили потому, что на колдографиях в газете хорошо смотрится и ухаживать несложно. Внутри домик более-менее обычен.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 Снаружи здание выглядит ухоженным, внутри обжитым, а дальше сами, все сами. Впрочем, обойдя дом, опекун признал его вполне подходящим для временного обиталища. До конца учебы есть место, где вещи хранить, а там посмотрим. Камин имеется, и он подключен к транспортной сети. Можно цокольный этаж под магазин сдать, а мансарду новому преподавателю или ассистенту. Если здесь оставаться жить, то стоит в цоколе лабораторию оборудовать а наверху квартировать самому. Подумаем, время есть, не горит. Делать нам здесь больше нечего, потому снег отвел меня в три метлы, угостил горной водой, себе взял содовую с вишневым сиропом. Раскланялись с парой ходвардских преподавателей, несколько студентов там тоже что-то пили. Затем мы чинно и прогулялись по деревенским улицам, посмотрели что и где находится. К обеду вернулись в Хагвардс. Про пикуна не скажу, а вот мне поход понравился.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 только своим собственным трудом, поднялся до очень приличного уровня. Его принимают в лучших домах. Кстати, о Северусе, по монастебль невинно удивилась. Оказывается, и стальные люди имеют свои слабости. Или, правильнее сказать, имели. Оказывается, они тоже когда-то грешили. Все мы люди, все мы человеки, философски отозвался Сильванус Китлберн. Я тоже по молодости это бывало, в общем. А потом все, ехидно уточнила Септима Вектор. После каких-то общих дел недолюбливающая профессора магозоологии, славящегося полутора целыми конечностями, случился новый протез, интересно, это тоже звери откусили, или муж не вовремя пришел и оторвал. Сильванус задохнулся от негодования и густо покраснел, но ничего отвечать не стал. Вскочил со стула, поправил повязку на пустой глазнице и, поскрипывая магическими протезами, удалился. Зря ты его по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 но перевелась в другую школу, официально во французский «Шармбатон», но куда точно, кто его знает. Главное, осталась волшебницей, а остальное менее важно, тем более для девочки. Значительно хуже получилось со Стефаном. Корнфуты, чистокровные, как тивран факультет умников, следовательно, парень должен обладать сильными задатками, но, увы, он не потянул уровень ходворца Как мне потом сказали,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 был готов к такому повороту и попросил дать ребенку последний шанс, еще неделю учебы в Хагвартсе. Вроде Флитвик был против, вроде директор тоже восторга не высказал, но тут Корнфуд-старший достал козырной туз, ходатайство, поддержанное попечительским советом. Дамблдер пожал плечами, наш декан скептически хмыкнул. Снег, который мне и рассказал про ход совещания, заявил, что на всех проблемных детей зелень не напасешься, но пока израсходован один комплект из трех, подготовленных для подобных случаев. Декан Стебль заметила, «Я бы не рисковала, но если попечители просят только декан Макганагалу, рубанула, угробите парня». В общем, ребенка решили было оставить до следующей субботы. Тут не то от волнения, не то еще отчего. Старшекурсники потом постановили, сам Хагвардс прогнал. Словом, у Стефана, прямо на пиццовете,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 Кстати, со Слизерина, впрочем, из Гриффиндера, отсеявшихся не случилось. Повезло ребятам. Дуэль. По всему Хагварцу Элангбаттаме ходили легенды. Его называли «ходячей катастрофой». На всех предметах, кроме травологии, с ним что-то случалось. И что интересно, во все свои приключения он влипал вместе с Роном Уизли, который стал его приятелем. Просто так ходить по Хагварцу они не могли, то застрянут на лестнице, то заблудятся и окажутся в совершенно неожиданном месте. Один раз вместо астрономии забрели в подвал, где хранятся овощи. На первом уроке полетов на метлах, Невилл умудрился упасть в полете и повредить себе руку. Пока преподавательница, мадам Трюк, отводила его в медицинское крыло, Рон успел подраться со слизеринцами и, от имени Лангбаттема, вызвать на дуэль драка. Самое смешное –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 где собственно и должна была проводиться дуэль. Звали и меня, но я привычно сослался на страх перед опекуном и отказался. За завтраком разразился страшный скандал. Во-первых, победил Нивилл Лангбаттам. Он пришел на место схватки, а его противник не явился. Декан Снегт получил анонимку и на выходе из подвалов отловил дуэлянта с секундантами. Драка, Винс и Грэкс хлопотали страшную головомойку.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 Дуэль пошли смотреть полной командой первокурсников, восемь оставшихся учеников, включая девочек. Такую толпу трудно было не поймать. 8 на 5, пуффиндуй лишился 40 баллов. Наш факультет единственный не потерял ничего. Не то, что от нас никто не пошел, ходили несколько парней, как не пойти, но, к счастью, их не загребли. Больше всех радовались победе Гриффиндора близнецы Уизли. Нет, они честно заплатили тем, кто ставил на Ландбаттома. Но многим проигравшим почему-то показалось, что большая часть выигрыша осела в карманах этих двух хитрых рыжих прохвостов. Но, все по-честному. Кстати, Снег потом по секрету рассказал, что анонимок было 3 плюс 2 подписанные записки. Судя по всему, они ничего нового не открыли. Кто-то из слизиринцев лично доложил декану о времени и месте дуэли. Стучат деканам их подопечные, хорошо так постукивают. Звонко, думаю, и Флитвик был в курсе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 Портреты. Мое ориентирование в Хагвартсе перешло на новую ступень, и теперь я, почти автоматом, находил наиболее удобные и быстрые пути, чем и пользовался, если хотел уйти от внимания одноклассников. Например, когда мне было необходимо поговорить с портретом Америка Свитча, тот сам предложил подойти к нему, но поставил условия им без посторонних. Так вот, благодарный мистер Свитч поощрил меня за доставку свежих новостей, в ответ на пароль изменяя изменяя он повернул один из камней в стене и показал давно забытый тайник, устроенный много лет назад студентам. Денег там не нашлось, что в принципе понятно, они ученикам всегда нужны, и нет смысла их прятать. Монеты тратятся быстрее, чем их доносит до захоронки. Однако лежали несколько золотых вещиц и пара потертых книг в старомодных переплетах из черной кожи с застежками. Книги не слишком добрые.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 В благодарность портреты подсказали мне несколько паролей для скрытых проходов между частями замка, отдали содержимое еще трех тайников с книгами, конспектами и мелкими вещицами студентов, покинувших Хагвардс. Ничего особенного там не лежало.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 Гермиона зашипела от злости гремучей змеей и побежала договариваться. Кстати, удалось. Она взяла ворожбу, знахарство и правописание. Девочка еще бы что взяла, но больше не разрешили. Подаренную книгу она прочитала и сочла домоводство слишком простым и скучным. Хотя раздела взаимоотношениях с одноклассницами и просто про общение со сверстниками вызубрила почти наизусть. В результате перестала тянуть руку на уроках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 «У нее есть своя голова на плечах, согласна, давай сойдемся на этом, вы до Рождества завершаете начатое, если ты захочешь продолжение, согласовываешь его со мной, я же объясню своей подопечной местные правила игры, только не напугай сразу, Марак должна не только умом понять местные реалии, но и принять их сердцем, вот за это не беспокойся, мне-то чего беспокоиться, пусть Мэнди сама разбирается, она думает, что вся такая взрослая»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 Тюрьма для волшебников единственная на всю Британию, и потому она действительно самая суровая, других-то тюрем нет. Из относительно близкой мне родни, оказавшейся на противоположной стороне, в заключении содержится Беллатриса Лестриндж, сестра нарцисса Малфа и кузина Сириуса Блэка. Поблагодарил Марак и, конечно, не забыл расплатиться. Ее исследования навели меня на мысль, как освободить крестного, уроки. Марак полеты сразу не взлюбила. А мне летать так даже понравилось. Метлы для начинающих изначально зачарованы не на скорость движения, скорее, на защиту седока и простоту управления. Как ни вилл смог с такой упасть, для всех осталось неразрешимой загадкой. Впрочем, никто особо сильно не удивился, это же лангбаттам. Метлы для квиддича я уже видел на утренних тренировках. Они оказались совсем другого сорта, верткими, скоростными, реагирующими на малейшие движения наездника –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 часто устраивая настоящие коллоквиумы. А вот на нашем факультете большинство школьников были одиночками, часто очень странными и почти всегда замороченными на учебе. Когда Мунди, во время диспута о правильной траектории движения волшебной палочки при творении какого-то бытового заклинания, чуть не до драки сцепилась с подмой, это никого не удивило. Помело Элтон, гнющая и ночующая на нижнем этаже часовой башни, Чтобы понять тонкости работы заклинания, управляющего механизмом замковых часов, просто увлеченная девочка. Гранд Пейдж, использующий для чтения в течение дня любой промежуток времени длиннее пары минут. Обычный парень, старающийся тратить время с толком. А вот Мариэт Тейджком, своевременно не сдавшая всего одно из эссе по чарам, и то из-за отсутствия на выходных в Хагвардсе по семейным обстоятельствам, весьма ленивая особа, не имеющая понятия о том, какие приоритеты важны в этой жизни. Декан Флитвик раз в неделю оценивал мои успехи в выхватывании палочки, а затем рассказывал про преимущества и недостатки разных дуэльных, читай боевых, стоек. К концу сентября он счел доставание палочки с пояса изученным в достаточной степени и начал ставить дуэльную стойку, наиболее подходящую для меня, одновременно с выхватыванием палочки из рукава. Утренние тренировки остались неизменными.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 но они уводят с прямого пути, хорошо сказано, оказывается, вы читали китайских авторов, ну понимаете, начало оправдываться я, немного увлекался мангой, это вроде комиксов, ничего плохого в том нет, ободрила женщина, достойно человеку, поставить цели и идти к ней не отвлекаясь, будьте прилежны, и я вам помогу стать сильнее, до следующего занятия заточите не менее 20 гусиных перьев, они дешевле прочих,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 и я слегка нюхнул за пошок аристократии, заодно понял, чем древний род, тем больше имеет врагов. Второе занятие каждой недели посвящалось бюрократической системе магической Великобритании, пока узнал только основные институты власти и основы функционирования системы, как волшебники идентифицируются, ведь паспортов у них нет, как и куда обратиться с просьбой или жалобой, как поехать в другую страну, и что для этого необходимо. Словом, опекун мне рассказывал о повседневных делах, о которых многие даже не задумываются, пока не наступит настоятельная необходимость. Оказывается, иронично подаваемый во многих фанфиках и даже каноничных книгах предмет могловедения учит волшебников тому же самому, но для жизни в мире маглов. Это серьезный курс, хотя многим действительно не особо нужный. Зачем он тому, кто не собирается жить в том обществе? Ему не нужны общегражданские документы» свидетельства и дипломы об образовании, медицинские полисы и страховки. Даже нет смысла в водительском удостоверении. Ходить на эти занятия просто из любопытства желающих нет, в Хагвартсе есть на что потратить время. Для нас, пришельцев в мир магии, было бы полезно что-то похожее про здешний мир, но чего нет, того нет. Так что спасибо Снеггу за полезные знания, а особенно за расклады политических сил и группировок. Конечно, я знаю еще мало и не могу оценить правильность действий, однако скелет плана освобождения крестного начал обретать зримые очертания. Недели две я готовил письмо министру, которое напишу в блокнот, причем экспромтом. Кто будет знать, что он подготовлен сильно заранее? Получится? Хорошо. Нет, буду думать дальше. Главное, чтобы никто не узнал об авторе идеи. Многим сильным мира сего она может сильно не понравиться, так что пусть Факш получает все дивиденды, но и сам расхлебывает последствия. Вечеринка. К нехватке времени из-за уроков и дополнительных занятий приложилась организация ЧАПТ в стиле Эля Магл. На очередном сборе клуба кто-то из ребят был обмолвился о Хиллоуине, но его предложение было с презрением отвергнуто. Действительно, нельзя же смешивать праздник для всех с вечеринкой только для своих.